Возможно, мой молодой соотечественник слегка преувеличил расчетливость своих пассий. Может, они были с ним осторожнее, чем с американскими сверстниками. Кто их знает, этих иностранцев, особенно русских? И все-таки я думаю, что в принципе подмечено верно. Секс и здравый смысл, чтобы не употреблять жесткое слово «расчет», у современного американца понятия неразделимые. Об этом феномене несколько отстраненного, охлажденного отношения к сексу я говорила со многими американцами. И вот что выяснилось. Сексуальная революция, охватившая Европу в 60-е и 70-е годы, довольно скоро перекинулась и в Америку. Цветы жизни хиппи уходили из родительских домов, кочевали большими коммунами и предавались любви. Любовь предполагалась свободной, то есть без каких-либо обремененностей и обязательств. Долгая привязанность почиталась скорее за грех, чем за добродетель. Они были вместе ровно столько, пока это им доставляло удовольствие. И ни днём больше. Общие жены, общие дети. Хиппи, правда, считали, что это они первыми открыли принцип свободолюбия. А на самом деле нечто очень похожее происходило в России в 20-х годах прошлого века. Знаменитая теория «стакана воды», провозглашенная красавицей-революционеркой Александрой Калантай, проповедовала те же постулаты. «Семья – это мещанство, тормозящее развитие личности. Постоянные привязанности ограничивают возможности свободной любви. Двое могут и должны быть вместе, только пока живы чувства». Соответственно, любовь не должна быть более значима, чем стакан воды. Если у тебя есть жажда, выпей, а утолив ее, просто забудь о стакане. В России довольно скоро стало понятна смехотворность такой революционности в любви. Долго она не просуществовала. В Америке движение хиппи получило широчайшее распространение и, как и все здесь, «too much». шарахнулась от просто свободы любви к полной вседозволенности. Частая смена партнеров, случайные контакты, групповой секс не просто разрушали нормальные человеческие отношения, они еще и дали вспышку страшнейшей инфекции – смертоносного СПИДа. И вот в середине 80-х началась новая волна, как говорят американцы, эпидемия супружеской верности. В 1994 году чикагские ученые провели исследование, которое показало, как за два десятилетия изменилось отношение американцев к сексу. Национальный центр по изучению общественного мнения при Чикагском университете под руководством профессора Эдварда Лоумана провел опрос 3,5 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18 до 59 лет и пришел к таким результатам. Типичный американский мужчина имеет в среднем за всю свою жизнь шесть партнерш. Типичная женщина – двух партнеров. Любовников имеют только 15% жен, а любовниц – меньше четверти мужей. Групповой секс, характерный для коммун-хиппи, или секс с незнакомым человеком, характерен для ничтожного меньшинства. А как же американские сериалы – испепеляющие страстные американские фильмы, — воскликнет удивленный читатель. Все это ложь, — отвечу я, или, по крайней мере, сильное преувеличение. Все эти изменения произошли именно тогда, когда в жизнь американцев вошла чума XX века спит. Уроки сексуального просвещения входят в обязательную школьную программу. Сексологи и сексопатологи регулярно выступают с лекциями в различных клубах и всевозможных молодежных аудиториях. О нормах и правилах интимных отношений говорят со страниц журналов и с экранов телевизоров. При этом, на мой взгляд, опять-таки слишком откровенно судят о таких тонких и сложных материях, как отношения между двумя. Откуда эта трезвость, Это проговариваемость до конца глубоко интимных проблем – о которых обычно принято говорить более деликатно. С Люси Давенпорт, председателем женского клуба в Мичиганском университете, мы немного поспорили на эту тему. Говорить о сексе надо прямо и открыто, ничего не скрывая, считает она. Сексуальная дисгармония, случайная беременность происходят от невежества, и девушки, и молодые люди стесняются спросить, как правильно заниматься сексом. Им необходимо все разъяснять в деталях. «Кто же спорит, — Левся, отвечаю я, — сексуальное просвещение нужно. Тут только одна опасность. Как бы за чересчур откровенными разговорами, когда, так сказать, сбрасывается одеяло, не забыть бы его положить обратно. Ведь секс, любовь — это все таки тайна». «Нет-нет», — быстро перебивает она меня, «никакой тайны тут быть не должно. Все нужно называть своими именами, тогда и ошибок будет меньше». Но и открытий, вообще радости тоже уменьшится, ведь так можно все заболтать, не сдавалась я. Ну и что? Пусть лучше дефицит романтизма, чем нежелательные беременности и венерические болезни. И не забывайте о СПИДе.